Глава 12. Ливия. Военная база «Харпут» в Сахаре. На следующий день после попойки с турецкими офицерами Хендерсон проснулся поздно. В палатке, отстоявшей в ней духоты, и запаха спиртных паров было душно и зловонно. С трудом разлепив опухшие глаза, Хендерсон несколько секунд соображал, где он находится, отчего ему так паршиво. Потом вспомнил и резко вскочил. Все вокруг него закружилось, И он снова уселся на кровати, огляделся и, увидав у своих ног пустую емкость из-под спирта, вспомнил о пьянке. Не ощутив на запястье привычной тяжести наручников и чемоданчика, он в панике огляделся. Чемоданчик стоял возле столика, на котором лежали остатки нехитрой закуски, принесенной офицерами, и стояла чашка с косточками от фиников. «Черт бы побрал этих турок!» — воскликнул он, кинувшись к чемоданчику и проверяя его замки. Черт бы побрал меня за то, что я согласился с ними пить. Чемоданчик был закрыт, следов попытки взлома на нем не было. Да и не смогли бы турки, даже если бы и хотели его открыть. Без специального ключа-шифра. А вернее, кодового слова, чемоданчик можно было открыть, разве что взорвав его. Но смысла в этом было мало. Хендерсон немного успокоился, попытался сосредоточиться и вспомнить весь вчерашний вечер с того самого момента, как в палатку вошли турки. Как они себя назвали, кажется, офицер Бабур и офицер, как звали второго гостя, Хендерсон так и не вспомнил. Зато постепенно к нему приходили другие воспоминания, а вернее отрывки из разговоров, которые велись вчера во время так называемого знакомства. И эти воспоминания ввергли Хендерсона в уныние. Хотя Люк и не помнил, что он что-то рассказывал туркам о хамелеоне, а вернее о своей программе, которую будут испытывать в этой пустыне, Зато он помнил, какие вопросы задавали ему любопытные офицеры по поводу Абрамса. В горле Хендерсона так пересохло, что он с трудом мог вздохнуть. Все воспоминания внезапно отошли на задний план, уступив желанию сиюминутно напиться воды, чтобы утолить мучительную жажду. На столе стояла бутылка с водой, которую принес накануне Джунаид. Над ней еще плескалось ее небольшое количество, и Хендерсон влил воду в свое пересохшее горло. Вода была теплой и противной. Ее было мало, поэтому вместо облегчения программист почувствовал еще большую жажду и злость. Злость на самого себя. «Вот дурак!» «Идиот!» — стал он ругать самого себя. Он попытался встать, и снова обессиленный сел. Опять его мысли невольно вернулись к вчерашнему вечеру, и внезапно он вспомнил все. Вспомнил и то, как настойчивы были офицеры, расспрашивая его о танке, И то, как он говорил им, что будет проводиться испытание, с какой максимальной скоростью машина может передвигаться, а кроме того, говорил о новой системе защиты танка от атаки беспилотников, он вспомнил, как самозабвенно расхваливал якобы новые качества брони. «А еще у нашего Абрунса», — говорил Хендерсон заговорщицким полушепотом, приобняв за плечи офицера Бабура. «Супернепробиваемая броня. Да-да». «Новый сплав. Вот. Но это — секрет». Еще больше понижая голос, добавлял он и прикладывал палец к губам. Турки также прикладывали пальцы к губам, клялись мамой и, кажется, еще какими-то цветистыми восточными клятвами. И заверяли, что никому об этой страшной тайне не расскажут. «А что у тебя в этом чемоданчике?» — поинтересовался офицер, имени которого Хендерсон так и не вспомнил. «Там важные документы на наш новый танк», — отвечал Хендерсон. «И вам, как нашим союзникам Паната, я могу это сказать. Но это тоже секрет, и вы не должны никому об этом рассказывать». Офицеры снова клялись мамой и Аллахом, что все останется в секрете, и даже их начальство ничего об этом не узнает. Теперь же, вспомнив окончательно все, о чем велись вчера разговоры, Хендерсон немного успокоился. А успокоившись, снова захотел пить, голова нещадно болела и все тело лихорадило. «Мне еще не хватало заболеть», — с досадой подумал он. «Черт бы побрал этого Веллингтона!» Снова начал он ругать помощника Лестрейда. «Он мне даже телефона для связи не оставил, хоть бы Таши и вернулся, а то сижу тут, как в заключении». И тут новая и неожиданная мысль посетила его. Он вдруг подумал, что хамелеон ночью, пока он спал, могли украсть из ангара и вывести в неизвестном направлении. «С этих турок станется», — думал он, лихорадочно обуваясь. А потом скажут, что его украли ливийцы, напав на их военную базу. И тотчас же мелькнула новая мысль. А вдруг и вправду, пока он лежал в пьяном беспамятстве, на базу совершили нападение? Слишком уж тихо снаружи. Просто-таки... Подозрительная тишина. Хендерсон чуть ли не на цыпочках подошел к входу и, приоткрыв полог с опаской выглянул наружу. Солнце ударило ярким светом по глазам, и программист на короткое мгновение вообще перестал что-либо видеть. Потом зрение вернулось, он, прищурившись, разглядел плац, казармы и вдалеке ангары и складские корпуса. Все было, как и вчера, на своих местах и никаких видимых признаков нападения на базу ливийских диверсантов или пожара, или какого-либо другого происшествия видно не было. Что, впрочем, не исключало версию похищения хамелеона из ангара. Хендерсон, привычно пристегнув к запястью наручник, взял чемоданчик и вышел из палатки. Он осмотрелся по сторонам и, с трудом переставляя плохо слушавшие его ноги, направился в сторону кухни, размышляя, что если он сейчас же просто-таки срочно не выпьет воды, то и сохнет на этом палящем солнце окончательно и превратится в мумию. «А, Хабиби, мистер Люк!» На ужасно плохом английском встретил его повар. «Дорогой гость, поздно встал!» — сказал он, суетливо протирая и без того чистых столик, перед которым остановился Хендерсон. В столовой кроме него никого не было. Оно и понятно, солнце уже давно встало, и военные, и турецкие, и ливийские давно позавтракали. На базе вообще все вставали с рассветом и ложились, едва солнце начинало клониться к горизонту. — Воды! — просипел Хендерсон, и, услышав свой жалобный стон, постарался прочистить горло. — Принеси мне воды! — Уже громче попросил он. «И аспирин, если он у вас есть». Повар, понимающе кивнул и скрылся на кухню. Буквально через несколько секунд перед Хендерсоном стояла запотевшая бутылка с минералкой, чистый стакан и упаковка с таблетками. Когда живительная влага полилась в измученное жаждой горло Хендерсона, и он принял сразу же три таблетки аспирина, то с облегчением подумал, что в этой жизни не всё так уж и плохо. А после вкусного завтрака, который подал ему один из дежуривших на кухне солдат, программист вовсе почувствовал себя бодрый и даже повеселел. Голова почти перестала болеть, похмелье быстро выветривалось. «Глупо, конечно, вчера получилось», — думал он, неторопливо допивая кофе. «Не стоило мне так напиваться. Но проведать хамелеон все-таки надо. Да и найти телефон, чтобы связаться с Веллингтоном, нужно обязательно». Есть же на этой проклятой турецкой базе хоть какая-то связь с руководством?» Танк оказался на месте. Никто его не похищал и даже не пытался. Чехол на хамелеоне как прятал его от любопытных глаз, так и оставался не тронут. Хендерсон самолично обошел машину вокруг и все досконально проверил. Все стропы были плотно затянуты и находились в том же состоянии, в котором мы были, когда танк зачехлили перед отправкой в Ливию. После посещения ангара Хендерсон с трудом узнал устоявших на охране складов военных, где находится командный пункт базы. Затем направился в указанном направлении. Дежурный пропустил Хендерсона внутрь безо всяких проблем. Во всей видимости, все уже знали, кто этот странный американец с чемоданчиком в руке и почему он спокойно бродит по территории военного объекта. «А, -а, -а мистер Хендерсон!» Белозуба, улыбнувшись, встретил его смуглый турок, начальник гарнизона базы. «Проходите, садитесь. Что привело вас ко мне?» — поинтересовался он, когда Хендерсон, воспользовавшись его приглашением, сел. «Простите, я не помню. Нас представляли?» — спросил программист. силясь вспомнить, знал ли он имя этого подполковника, но просто забыл его, или он вообще видит его в первый раз. «Зовите меня Абубакр». Все так же, не стирая улыбки с губ, ответил Турок. «Я так понял, Абубакр, что вы на этой базе за старшего?» Вопросительно посмотрел на подполковника Хендерсон. «Ну, если говорить гражданским языком, то да». Еще шире заулыбался тот. «Мне нужно связаться с мистером Веллингтоном», немного помолчав, словно обдумывая что-то важное, сказал Хендерсон. «У вас есть телефон?» «Я могу им воспользоваться». «Связь у нас, конечно же, есть», — солидно кивнул подполковник. «А почему вы просите телефон у меня? У вас разве нет сотового телефона?» Удивленно приподнял он брови. «Нет, я отказался от него в целях безопасности. Не своей, конечно, а того проекта, который я тут представляю», — быстро пояснил Хендерсон. «Вы ведь понимаете, что русские и китайские шпионы могут запросто отследить мои передвижения» с помощью геолокации или специальных приспособлений через мой телефон. А где я, там и наш... Ха... Я хотел сказать Абрамс. Быстро поправился Хендерсон, с губ которого чуть не слетело истинное название нового проекта. Да, я понимаю. Улыбка не сползала с губ турецкого подполковника. Он был старым воякой и хитрым лисом и догадывался, что эти американцы темнят, создавая иллюзию своих союзников по блоку, что будут испытывать просто новую модификацию танка. Турки не так уж глупы, как о них думают американцы. Еще до того, как на базу въехал автофургон с ценным Абрамсом, эмир Али Таши и он Абубакар имели разговор об этом новом проекте американцев. Турецкую разведку заинтересовало, что именно кроется под оболочкой знакомой им боевой машины. Зная характер, привычки и манеру Министерства обороны США скрытничать и выкладывать козыри только в случае, если оно уверено в своем успехе, Таши и его руководство разведки подозревали, что не так все просто с этим новым танком. Уезжая с базы Харпут, Таши приказал Абубакру узнать, что же на самом деле скрыто под кодовым названием «Абрамс-23». Именно так американцы представили партнерам по НАТО этот новый проект, которые решили испытать на просторах Ливийской пустыни. Именно Абубакар послал к Хендерсону двух офицеров, Бабура и Рахата. Он видел, как Хендерсон мучается от одиночества и неприкаянности на новом, совершенно непривычном для себя месте. Спиртное легко развязывает язык, особенно тем, кто не привык много пить. Таши был бы плохим полковником разведки, если бы заранее не разузнал, что Хендерсон который является одним из создателей нового Абрамса и практически непьющим человеком, едва ступив на ливийскую землю, начал с того, что напился в номере гостиницы, куда его поселили. У турецкой разведки в этой арабской стране повсюду были свои саглядатые и доносчики. Именно Таши и посоветовал воспользоваться случаем и подкатить к Хендерсону, напоить его и у пьяного узнать все подробности о секретном проекте американцев. Но офицеры, которые сегодня рано утром пришли к своему начальнику на доклад, так и не рассказали ему ничего нового. Ничего, чтобы турецкая разведка еще не знала о танке, который сейчас стоял в одном из ангаров базы «Харпут». Хендерсон оказался крепким орешком. «Я понимаю», — снова повторил начальник военной базы. «Что ж, я помогу вам связаться с вашим начальником». «Он мне не начальник». Уголки губ Хендерсона недовольно дернулись. Но подполковник, хотя и обратил на это внимание, но виду не подал. У нас на базе связь с внешним миром, если можно так назвать все, что находится за пределами Харпута, вполне надежно защищена от перехвата извне. используйте диаутентификатор? Диаутентификатор — это устройство, которое отправляет пакеты для отсоединения одного или нескольких клиентов от сети Wi-Fi. Обычно деаутентификация — это часть комплексной атаки на сеть. Она используется при создании злого двойника точки доступа либо для перехвата хендшейка, что затем позволяет расшифровать пароль. Понимающий кивнул Хендерсон. «Он, надеюсь, надежный?» «Да, очень», — подтвердил Абу Бакр. «Одна из последних моделей, разработанных вашими, то есть американскими специалистами» подчеркнул он, словно эта новость должна была окончательно успокоить и обнадежить Хендерсона. «Вы помните номер телефона, по которому собираетесь звонить?» Подполковник протянул Хендерсону сотовый телефон, который достал из ящика своего стола. «Да, помню. У меня неплохая память на цифры», ответил Хендерсон, принимая из рук Абубакра смартфон и с подозрением разглядывая его. «Он чистый» заметив его сомнения заверил люка подполковник если вы боитесь что там встроено какое-нибудь подслушивающее устройство то хочу заверить вас в обратном я держу его на всякий случай мало ли я оставлю вас не возражайте у меня дела службы с этими словами Абубакр вышел из кабинета оставив хендерсона одного программист немного поколебался и Стоит ли ему звонить прямо из кабинета или лучше выйти на улицу? Но потом решил, что никакой разницы нет. Если его захотят подслушать, то это одинаково легко будет сделать и в помещении, и во дворе. К тому же Хендерсон не собирался говорить с Веллингтоном ни о каких секретах. Ему хотелось просто узнать, когда он и вся остальная экспертная комиссия прибудут на место и когда решено начать испытание. В крайнем случае, если Веллингтон начнет темнить, Он, Хендерсон, закатит ему истерику и пригрозит связаться с Лестрейдом, чтобы пожаловаться ему на бездействие его помощника. И тут к нему пришла новая мысль, которую он посчитал вполне удачной. «К чему мне разговаривать с Веллингтоном и унижать себя, требуя справедливого к себе отношения?» — пробормотал он. «Я позвоню сразу Лестрейду, и все вопросы буду решать с ним, а не с его тупым помощником». Довольный своей идеей, Хендерсон набрал номер телефона главы ДАРПа и, когда тут ответил, ему сказал. «Приветствую, Брайан. Это Хендерсон тебя беспокоит».